Глава 20. Перебегая от трупа к трупу, видоизменяя их и иногда поглощая для восполнения шкалы подконтрольного вещества, в моей голове иногда возникали мысли о гуманности. Не считается ли праздником, скажем так, дурного тона, что я изменю некогда человеческие тела, превращу их в монстров, а потом поглощу? Если да, то немного дурно от этого, хотя какая мне должна быть разница? Я не человек. Человек не способен на такое, что делаю я. Поэтому и про гуманность можно забыть, особенно учитывая тот факт, против кого мы сражаемся и кого он посылает на нас на верную смерть. Так что плевать. Дав сигнал своей десятке не высовываться и вообще забаррикадироваться, я начал отправлять первые партии мутантов вперед. Их расстреливали быстро, но все же некоторые успевали доходить до домов на противоположной стороне улицы, и там они начинали творить темное дело. Противник тоже не мог убрать тела мертвецов, мы старались отслеживать это, убивали тех, кто подходил к ним. Поэтому количество мутантов начало увеличиваться, а некоторые, как оказалось, начали сливаться, чтобы усилить себя. Из мутантов нулевого порядка превращались в более развитые разновидности. Но пока все в рамках моей базы данных. Копейщики, щитоносцы, ну и так далее. Сложнее всего было объяснить другим штурмовым группам, почему не стоит высовываться. Некоторые решили не послушаться, но благо у них хватило мозгов быстро вернуться на свои позиции и тихо, мирно ждать, пока за них монстры сделают все. Хорошо, что я мог дать начальный импульс, так сказать, этим тварям. Они знали подсознательно, желали в какой-то степени двигаться только в сторону центра города. «Иван на связи?» Спустя минут сорок раздался весьма радостный голос моего приятеля, но при этом уставший и запыханный. «Мне тут передали, что ты сделал какую-то идиотскую фигню, которая будет полезна именно мне». «А ты не чувствуешь?» – уточнил я у него, следя за тем, чтобы ни один монстр не решил вернуться назад. «Пока нет?» – спокойно ответил он. Я далековато от города, но активно приближаюсь. Нашел парочку заблудившихся тварей и немного откормил их. Но думаю, что это было лишнее, ведь так? Хм, в какой-то степени. нахмурился я, смотря на действия противника. Подберешься поближе, сразу все поймешь. Ладно, я пока пропал. До связи, если, конечно, я доживу до этого момента. Дальше я действительно оборвал все каналы связи со всеми подразделениями, кроме как с десятью бойцами, которые были выделены мне Этому поступку было наипростейшее объяснение Чтобы нам не мешали, чтобы противник не смог через третьих лиц подслушивать нас Ну и чтобы не пытались отговорить, а то я слышал некоторых бойцов в эфире, которым поступки их товарищей были не по нраву Стрёк от выстрелов, начал только усиливаться. Монстров становилось все больше. Я их чувствовал. Немного, но чувствовал. Всё же они появились с помощью моего подконтрольного вещества, а не с помощью, скажем так, природного. А значит, все эти твари содержали в себе частичку меня, и я мог не опасаться агрессии с их стороны. «Значит так, ребятки», — связался я со своей «десяткой». Вы пока работаете как группа закрепления, а я пойду вперед. Когда то или иное здание будет зачищено, а мои марионетки оттуда уйдут, то я дам вам сигнал, чтобы вышли закрепляться. С флангов вас атаковать не будут, по крайней мере, я постараюсь сделать так, чтобы враг был занят. Все понятно? Ответа мне было синхронное подтверждение. Бойцы, видя весь этот ужас, который происходил на улицах города, уже в какой-то степени устали от него. Но эта усталость делала другое, позволяла его спокойно воспринимать. И они смотрели на то, как монстры время от времени выбегали из домов с нашей стороны, залетали в дома к противнику, и при этом буднично обсуждали, кто что будет на перекус перед штурмом. Непробиваемые люди. Вот вообще. Плевать на все, Именно поэтому они лучшие из лучших. По крайней мере, с ними я чувствовал себя увереннее. Когда трупы в наших домах закончились, я немного подождал, прикинул, где больше всего стрельбы, и рванул в том направлении. Если враг огрызается, то ему нужно зубки пообломать. А неразвитые твари этого явно не могут сделать. А вот я с измененным автоматом в правой руке, который стал частью меня, измененной левой рукой вполне способен и на большее, чем просто сломить сопротивление небольшого гарнизона одного высотного домишки». И я это сделаю. Рванов через улицу я сделал несколько выстрелов в сторону соседней от выбранной многоэтажки. В окнах там выглядывали вражеские любопытные стрелки. Теперь они были вражескими размазанными по стенам стрелками. Видоизмененное оружие обладало интересными, весьма разрушительными свойствами, что мне нравилось. А еще нравилось, что удалось интегрировать его в свою измененную броню. Влетев на первый этаж здания, я быстро осмотрелся. Сначала в коридоре, а потом быстро пробежался по квартирам и различным помещениям. Везде было пусто, но, на всякий случай, в этом нужно было удостовериться лично, чтобы не нарваться на неприятный сюрприз. Сразу после этого повторил то же самое с каждым последующим этажом, и уже на пятом нарвался на весьма умело, хоть и кустарно, организованное сопротивление. Несколько выстрелов сделали то, что они смогли сделать несколько десятков тварей ввиду своей низкой живучести и мобильности. После чего ворвался на этаж и устроил настоящее кровавое представление. Упавшее качество бойцов было видно сразу. Если раньше враг не проявлял никаких эмоций, то сейчас почти каждый второй верещал от моего внешнего вида. От того, как фонтанируют кровь из тел их товарищей. Как их тела лишаются целых фрагментов, а я упивался их страхом. Это делало меня сильнее. Не в физическом плане, а в духовном, как бы это странно ни звучало. Мне нравилось смотреть на их муки. Ибо за этих уродов погибло столько настоящих людей. Но их тела... Они были мягкие. Каждый удар проходил словно через желе, несмотря на наличие брони. Я и не мог понять, то ли это я стал настолько сильным, то ли это клоны пошли такие, что их телам даже не дали до конца сформироваться». Тревожный звоночек в какой-то степени, но мы упираемся на то, что часть клонов правительство оставляет, создает из них ударный кулак, медленно накапливая его где-то в подземном бункере, а остальных пускают под нож нашей военной машины. Пятый этаж я смог освободить от присутствия противника за какие-то 20 минут, больше сотни убийств, 4 трупа в минуту в среднем. Это много, это быстро. Нормальные бойцы дали бы мне, как говорят некоторые с нашей стороны, просраться. Но нет, враг был слаб. Были слабые его воины, был слаб сам враг. И это можно использовать против него самого. Запустив монстров на этаж, я некоторое время смотрел на то, как они поглощают трупы. Либо видоизменяют их, сами меняются, становятся сильнее. После этого поглотил одного из новоиспеченных монстров. Восполняя шкалу подконтрольного вещества почти до предела, и направился на шестой этаж. Стрек от выстрелов был слышен с лестничной площадки, так что я не сомневался в том, что враг там тоже засел. Проскочив по лестничному пролету, я выбил с плеча наспех закрытую и подпертую дверь. Кого-то после этого придавило, поломало, но я не обратил внимания. Я лишь ускорился, то расстреливая, то расчленяя бойцов противника. Кровь никогда не переставала витать в воздухе. Постоянные ее брызги разлетались во все стороны. Постоянно кто-то умирал. По каналам связи я слышал, как десятка бойцов подмечала мои успехи. Они даже начали делать ставки на то, успею я за определенное время зачистить этаж или нет. Ставили же аптечки и патроны, ибо иного у них просто не было». Можно было бы гранаты, но я успел это пресечь. Гранаты всем нужны, а боеприпасов у них было достаточно. Да и не ставили они больше пяти патронов, что радовало. И их разговоры в какой-то степени подбадривали. Я старался с каждым разом сделать все быстрее и быстрее, а так как у меня был практически неограниченный запас подконтрольного вещества при себе, то я постепенно улучшал свой организм, особенно часто это делая после того, как зачищал очередной этаж. В сумме в свои мышцы смог влить еще 20 единиц подконтрольного вещества. Но с каждым разом это было более мучительно, чем в прошлый. Боль была невероятная. А потом и время, которое требовалось для восстановления после изменения организма, только увеличивалось. А это говорило прямо только об одном – Я могу улучшать себя сколько угодно, но мой мозг чисто из-за боли не позволит делать это бесконечно. Возможно, что от болевого шока даже начну умирать такими темпами. Поэтому принял решение, что пора пополнять до последнего шкалу подконтрольного вещества. Это всего две единицы текущего вещества. Улучшение нервной системы завершено, достигнут предел развития на текущем эволюционном этапе. Время отклика мозга на внешние раздражители снижено на 2% до 42%. Скорость обработки информации мозгом повысилась на 20% до 420%. Максимальное значение шкалы ПВ увеличилось на 1 единицу до 25 единиц. Для дальнейшего развития необходимо поглотить ген чемпиона тьмы, расшифровать его и ассимилировать, улучшив текущий аспект, либо дополнительно развив новый. В момент улучшения разболелась голова. Даже тяжело было дышать. Груз тьмы подконтрольного вещества с каждым разом становился все более неподъемным. Это был очередной звоночек о том, что у меня есть свои пределы. Ксеноцид... Он самодостаточный и пытается вырваться из-под моего контроля. Но пока два чипа не дают ему этого делать, я буду спокойно жить. Но шоп тьмы он был постоянным. Я к нему уже привык и не слушал. «Босс!» — связался со мной один из бойцов. «Ты там как? Пропал с радаров даже на некоторое время. Переживали, что умер». Все нормально», — тяжело вздохнул я, поднявшись на ноги. «Просто...» «Развитие тяжеловато далось. Сколько там этажей у меня осталось? Я со счета уже сбился. А закончить хочется быстрее». «Один», — отозвался другой, который, видимо, стоял около окна и следил за обстановкой. «Там засела весьма внушительная группировка противника. А еще они туда стащили огромное количество ракет. Видимо, хотят радикально с тобой побороться» на ты позволял себе называть меня только лысой, но мне было плевать на это, просто очередная отличительная черта. Можно бросить несколько гранат, и весь этаж взлетит на воздух». «А идея здравая», — усмехнулся я, стаскивая с разгрузки гранату. «Когда бахнет, выдвигайтесь. Считайте это условным сигналом, а я пока твари по другим домам постараюсь разогнать. Вроде получается каким-то образом ими манипулировать».